И тут он тоже замолчал, потому что заплакал. Знаешь, моя Роза, я за нее в ответе. Она такая слабая, такая простодушная. У нее только есть что четыре жалких шипа. Больше ей нечем защищаться от мира. Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Ну, вот и все. Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг. А я не мог шевельнуться. Точно желтая молния бекнула его ног. Мгновение он оставался недвижим. Не вскрикнул. Потом упал. Медленно, как падает дерево. Медленно и не слышно, ведь песок приглушает все звуки.